Глава сороковая. Оливер испытал огромное облегчение, когда лекарство его любовницы сработало. Герман практически в одночасье, как и было обещано, пришел в себя прежнего. Пусть брат опять зануда, пусть сухарь, но младшего больше не мучило подспудное ощущение, что все идет не так, зашло слишком далеко, и он в этом повинен. Зато можно представить, каковы были шок и паника Оливии, когда ее план снова дал сбой. Да, она была просто в бешенстве. Слепая бабская ярость, но еще сильнее страх пожирали девицу адским пламенем. Она не понимала, что произошло, как, как графу удалось вывернуться из морока ведьминой отравы и не умереть. Ей мнилось, что Герман обо всем догадался, очнулся разумом, осознал былое помутнение, сопоставил и понял, кто во всем виноват. Она дико страшилась встречи со своим женихом. Казалось, граф видит ее насквозь, бежать некуда, спасения нет. Он выведет преступницу на чистую воду. Нянька не могла простить обидчику своей девочки ни ее страданий, ни угрозы разоблачения. Ну и, конечно же, личный позорный провал она тоже никак не собиралась спускать необъяснимо живучему графу ударом. Сальмина голову сломала в поисках причин всего феномена и не находила. Такое случалось со старухой крайне редко, и, надо отметить, по-настоящему злила. В итоге единственной, очевидной версией стало то, что во всем случившемся виновата Гемона больше некому. А что Оливия грешила на малохольного графского брата это все глупости. Нечего там было путать. Заподозрить самого Германа в бессмертии было бы еще смешнее, такого не бывает. Сальмина еще не выжила из ума, чтобы верить в сказки Джасхастена. Оставался только один вариант происки старой ведьмы. Или та совсем одряхла головой, что стала путаться в собственном вареве, или сделала все нарочно. Из природной пакосливости, чтобы пручить Оливию за прижимистость. Ох, зря девчонка самовольно решила приберечь ожерелье для себя. С гемоной так нельзя. У старой корги особый нюх на то, сколько и чего должно приплыть в ее руки. «В любом случае, чего уж теперь рыдать и рвать на макушке волосы, надо исправлять ошибки». Велев воспитаннице утереть слезы, она жестко взяла ситуацию в свои сухонькие и цепкие ручки, которые, к слову, и в самом деле сейчас до жути напоминали паучьи лапки. Лесной Бирюк со своим кобелем получил очередное украшение из коллекции семьи и приказ ожидать сигнала. А Сальмина с Оливией только караулили момент, когда предоставится случай пустить свою торпеду в ход. То, что граф угораздило сунуться к утесу и вовсе, показалось большой удачей. О намерении Германа прокатиться в это опасное место Оливии сообщила та самая служанка, которая таскала записочки любовников друг к другу. Еще утром злополучного дня ей удалось подслушать, как братья обсуждали планы на день. За отдельную плату, связная, осведомляла нанимателей регулярно. Но вот нянькин Бирюк со своим псом сделал свое дело и исчез. И что же? Да что, снова неудача? Еще и принца, оказавшегося рядом с графом, по какому-то нелепому стечению обстоятельств, едва не угробили. Вовремя пропал исполнитель Сальмины. Ой, вовремя! Оливия даже спрашивать не хотела, сам он испарился или по наказу нянюшки его кто-то насильно испарил. Как бы то ни было, найти следов кабеля его хозяина не могла даже королевская служба. Пока не могла но продолжала искать виновников совсем не случайного инцидента, подвергшего королевского сына и его друга смертельной опасности. Каких усилий ей потребовалось перебороть теперь даже не ужас, не панику, а какую-то мразную сучью морось, судорогой, выворачивавшую внутренности, лихорадившую тело и мозг. Оливии хотелось забиться в угол и обо всем забыть, как будто и не было. Но набраться смелости и собственными глазами прояснить последствия содеянного все же было необходимо. А для того, наконец, уступить суровым настояниям няньки, но и нытью родителей, прибывавших в безмятежном неведении навестить жениха. И тут вдруг выяснилось, что все не так уж ужасно как рисовала больное страхом воображения. По некоторым трезвом размышлении даже совсем неплохо-то в итоге получилось. Герман выглядел подавленным и слабым. Самое то, чтобы брать его тепленьким. Былую агрессию как рукой сняла. Казалось, он вообще не помнит ничего из помраченного отравы недавнего прошлого». В общем, добивать третьим покушением беспомощного колеку, прикованного к кровати, стало крайне затруднительно, к тому же, как-то и незачем. Все покатилось гладко и красиво, по самому первоначальному плану, хоть и с некоторыми оговорками. Подумаешь, всего-то немного обождать, пока жених подлечит травмы, чтобы к свадебному торжеству к нему вернулся былой лоск. Отказали ноги Прекрасно. Чем меньше способность к передвижению у мужа, тем больше воли для жены. Правда, теперь придет пора отдавать долги Оливеру. А вот этого жуть как не хотелось. Возлюбленный уже не просто надоел Оливии, ее от него буквально тошнило. Все эти пафосные признания, метания и прочие слюнявые поцелуйчики. Бр! Девица брезгливо фыркнула, вспоминая утомительную страстную возню, которую до сих пор приходилось не только терпеть, но и изображать, села в мягкое кресло и постучала ноготками по кофейному столику, стоявшему рядом. Пора было начинать думать о том, как отвадить ненавязчивого поклонника от себя. «Как там?» «Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти». «Нет, убивать его, конечно, не стоит. А вот еще раз...» Навестить лесную или какую другую ведьму, видимо, придется. Мало их, что ли, по земле водятся, у которых наверняка найдется какое-нибудь эффективное отворотное зелье, однозначно для младшего лучше, если бы нашлось, пока ее милейшая нянюшка, умелая, да охочая, до всяких пакостей, но дурака не разозлилась и не придумала какую-нибудь персональную дрянь. Коротко говоря, на смену паники пришли спокойствие, уверенность и даже некоторая эйфория. Ну а что? Герман хорош, как бог, и беспомощен, как и гненок. рядом она — жертвенная первая красавица высшего света. Что значит ипотаж по максимальному разряду, а? Газеты захлебнутся возвышенной патетикой, общество будет в восторге. Ничто не предвещало беды, какой-то сволочи. Которая граф, вдруг очнулась благородство. Оливия была готова порвать его в клочки, причем безо всяких подручных средств и помощников голыми руками. Не в силах больше усидеть на месте, она встала, нервно прошлась по спальне и решительно отправилась в комнату няньки. Куда же еще оставалось идти за советом? Сальмина, что мне делать? Я в отчаянии. Оливия ворвалась в затхлое жилище старухи, взъерошенной кошкой. Так что видавшие виды темные занавески у дверей разлетелись в разные стороны, посылая в и без того спёртый воздух клубы пыли. Та, конечно, обо всем случившемся уже знала в подробностях и ждала к себе воспитанницу. «Присядь и не шуми». С непрошибаемым спокойствием довольно сухо ответила нянька. Не поднимая, подслеповато глаз, неторопливо дочитала что-то в потрепанной книге, которую изучала до появления Оливии. Затем также неспешно отыскала на столе закладку, вложила на открытой странице и бережно прибрала свое загадочное чтиво в ящик стола. Отодвинула большую лупу, сквозь которую смотрела на текст. Последнее время глаза все сильнее подводили ее. Оливию, подвижную и порывистую от природы, всегда сердила вот эта, да просто, бесячья манера сальми на любое движение совершать без суеты последовательно и неторопливо. Как можно было оставаться таким законченным педантом в действиях и мыслях при полном пренебрежении к банальной чистоте? Комната старухи была похожа на замызганную нору — И это обстоятельство вовсе не являлось следствием халатного отношения прислуги к своим обязанностям. Такова была прихоть самой хозяйки жилища. Любого, кто без приглашения порывался войти сюда, паучиха гнала своей кривой клюкой в зашей, потому желающих к тому в доме давно не осталось. По звонку колокольчика горничные, замиранием сердца, тихими шустрыми мышками доставляли господской паучихе еду и бегом уносили ноги, а еще почту. Посланий для Сальмины было много, и все непонятно от кого, без указания имен отправителей. От нее же самой тщательно запечатанные конверты всегда отправлялись лишь на один единственный адрес. Уборку Сальмина допускала крайне неохотно, дай бог, если раз в пару месяцев, под злобное ворчание, под бдительным приглядом, и то не везде. Книжных шкафов под потолок и монументального стола со множеством ящиков, запираемых каждый своим ключом, сто лет уже не касалась ни одна рука, кроме владелицы. Да еще сундук, огромный и древний, как мамонт, тоже почитался предметом неприкосновенным. Можно себе представить, сколько за годы затворничества здесь скопилось пыли уже ничем не выводимой, въевшейся в стены. Ткани и мебель жирной грязи. Но нянька как будто перестала все это замечать, как и ужасающего свойства воздух, которым дышала. «Сальмина, как ты здесь живешь? «Но невозможно ведь», — в очередной раз произнося одну и ту же, не имевшую ни малейшей эффективности фразу, Оливия процокала каблуками по дощатому полу к окну и распахнула створки, впуская свежий воздух. «Сколько раз тебе предлагали сделать тут ремонт, и все без толку!» Нянька, как всегда, лишь тихо усмехнулась на бесполезные воспитательные порывы своей девочки. Одной лишь Оливии позволялось не только вот так незванно врываться в эти стены, но и вольничать здесь и смешно пытаться оспаривать жизненные устои хозяйки. И когда ты перестанешь уже пачками коптить эти дешевые свечи? Все и всюду давно пользуются электричеством. Бесовская, безо всякого раздражения на свою... Неразумную воспитанницу спокойно отмахнулась та. «Как будто ты сама с ними не в друзьях». Оливия не сказала это вслух, но знала, что нянька легко считает каждую ее мысль и потупила взгляд. «Но ты ведь не затем пришла, чтобы отчитывать свою старую сальмину по пустякам». Нянька проницательно усмехнулась на это движение Оливии. «Ты, как всегда, права». «И у меня, как всегда». Есть для тебя ответ.